Глава 18. Дорогая Катерина. Уже март, хотя в дате я не уверен. Я пишу тебе из форта И деревни Майлуин, с берега реки Салуин, что в южных шанских княжествах в Бирме. Я приехал сюда уже давно, и тем не менее это моё первое письмо отсюда. И я должен попросить у тебя прощения за то, что не написал тебе раньше. На самом деле я опасаюсь, что столь долгое молчание заставило тебя сильно волноваться, так как ты, должно быть, уже долго ждешь письма от меня, ведь я писал часто до того, как отправился на плато Шан. К несчастью, я понимаю, что ты еще долго не прочтешь этого письма, потому что здесь нет возможности отправить почту в Мандалай. Возможно, именно поэтому я не спешил писать, хотя, мне кажется, есть и другие причины. Часть из них я осознаю, а другую, может быть, нет. В предыдущих письмах я обычно рассказывал о каких-то мыслях или событиях, поэтому мне удивительно, от отчего же не пишу с тех пор, как приехал сюда, ибо так много всего произошло. Много недель назад я писал, что больше всего в связи с моим приездом сюда меня печалит чувство, что все останется незавершенным. Странно но с тех пор, как я покинул Мандалай, я видел уже больше, чем мог вообразить и понял больше о том, что видел, но в то же самое время ощущение незавершенности сделалось только острее. Каждый день, пока я здесь, я ожидаю ответа, как бальзама на рану или воды, чтобы утолить жажду. Мне кажется, именно поэтому я и задерживался с письмом, но несколько ответов я все же нашел. И вот я пишу, потому что не писал уже слишком долго. Я знаю, что когда увижу тебя, то все, что я описываю, будет уже далеко в прошлом, впечатления улягутся. Поэтому, вероятно, я пишу еще и потому, что чувствую острую потребность занести слова на бумагу, даже если никто, кроме меня, этого и не прочтет. Я сижу под Ивой на песчаном берегу Салуина. Это одно из моих любимейших мест здесь. Тут тихо и укромно, но вместе с тем я могу видеть реку и слышать людей в отдалении. Близится вечер, солнце клонится к горизонту, и на небе лиловеют облака. Возможно, снова будет гроза. Четыре дня назад начались дожди. Я запомнил тот день лучше, чем день отъезда из Мандалая ибо он означал невероятную перемену для здешних мест. Никогда я не видел ничего подобного дождю здесь. Морость, которую мы называем дождем в Англии, не идет ни в какое сравнение с натиском Муссона. Небеса разверзаются в один миг, и все мгновенно напитывается водой, все живое спешит укрыться, тропинки превращаются в грязевые потоки, целые реки, деревья кренятся, и вода льется с листвы точно из кувшина, и ничто в этом мире не остается хоть чуточку сухим. О, Катерина, как же это странно! Я могу исписать много страниц только о дожде, о том, как он падает, о каплях разного размера и о том, как ощущаешь их на лице, об их вкусе и запахе, их звуки Правда, я могу исписать не одну страницу, об одном лишь звуке — по тростниковым крышам, по листьям, по жести, по ивам. Дорогая моя, здесь так красиво! Дожди в этом году пришли рано, и лес переменился невероятно. За считанные дни сухостой преобразился в фейерверк цветов. Когда я плыл на пароходе из Рангуна в Мандалай, я познакомился с молодыми военными, которые рассказывали мне истории о Маэлуин, и тогда я с недоверием отнесся к их рассказам. Но теперь я знаю, что все так. Солнце яркое и сильное. От реки дует прохладный ветерок. Воздух наполнен ароматом нектара, запахами специй из кухни и звуками. Что это за волшебные звуки? Я сейчас сижу под ивой, и ветви свисают низко так что мне виден лишь небольшой кусочек реки, но мне слышен смех. О, если бы я только мог передать детский смех, вибрации струн или перенести его на бумагу, но здесь слова бессильны. Я размышляю о языке, которым мы описываем музыку, и насколько же он не приспособлен к бесконечности звуков. Тем не менее у нас есть возможность фиксировать их. В музыке наша ограниченность касается лишь слов, но мы всегда можем обратиться к тональности и высоте нот, и все же для множества звуков мы так и не подобрали слов, и мы не можем записать их в определенном ключе и знаках. Как же мне объяснить, что я имею в виду? Слева от меня трое мальчишек играют на мелководье в мяч, и он все время улетает на глубину, а молодая шанская женщина стирающая белье возможно это их мать а может быть сестра ругает их когда они пускаются вплавь чтобы достать его и все равно они продолжают упускать мячик и плавать за ним и между потерей и плаванием раздается особый смех подобного которому я никогда раньше не слыхал это звуки недоступные фортепиано их невозможно загнать в такты нотной записи. «Катерина, как я хотел бы, чтобы ты тоже могла это услышать!» «Нет, я хотел бы привести эти звуки с собой в Англию, запомнить их навсегда. Когда я пишу о них, я чувствую одновременно невероятную печаль и невероятную радость. Во мне поднимается какое-то желание, что-то сродни экстазу. Я стараюсь тщательнее подбирать слова». Но это действительно то, что я чувствую, ибо оно поднимается у меня в груди, как вода в колодце. Я наполняюсь, и глаза мои наполняются слезами, словно во мне уже нет места для этого чувства. Я не знаю, что это, или откуда оно взялось, или когда началось. Я никогда не думал, что смогу найти столь многое в падении воды или в звуках детской игры». Я сознаю, каким странным для тебя может показаться это письмо, и все же я описал лишь ничтожную часть того, что я делал и видел. Вместо этого я болтаю, как дитя. Что-то изменилось. Должно быть, ты уже поняла это по моему письму. Вчера вечером я играл на фортепиано перед зрителями и перед одним особенным зрителем, и отчасти мне хочется обозначить именно это — как момент изменения, хотя я знаю, что это не так. Эта перемена происходила более медленно. Может быть, все началось еще дома. В чем суть этой перемены, я не понимаю, так же, как я не понимаю, печальнее или счастливее я стал, чем был раньше. Иногда я размышляю о том, что потерял счет времени, потому что мое возвращение должно быть обозначено не конкретной датой, а моментом, когда, наконец, я заполню пустоту. Конечно же, я вернусь домой, потому что ты остаешься моей самой большой любовью. Но лишь теперь я понял, почему ты хотела, чтобы я ехал, понимая, что ты говорила мне перед отъездом. Во всем этом есть смысл. Ты была права хотя я до сих пор не знаю, где он. Не знаю, даже смогу ли я найти его. Но пока я должен подождать, должен остаться здесь. Конечно, я вернусь. Скоро. Может быть, уже завтра. Сейчас я пишу тебе, потому что сознаю, что ты должна знать, почему я до сих пор здесь. Ты поймешь, дорогая моя. Я надеюсь». Катерина, уже становится темно и даже холодно, потому что здесь зима, как бы странно это не звучало. Мне интересно, что бы подумали люди, если бы прочли это письмо, потому что внешне я остаюсь таким же, и не знаю, способен ли кто-то заметить перемену, произошедшую во мне. Может быть, именно поэтому я так скучаю по тебе. Ты же всегда говорила, что слышишь меня. «Даже когда я молчу. Я напишу еще, потому что еще о многом не сказано, даже если виной этому лишь нехватка места, чернил и света. Остаюсь твоим любящим мужем, Эдгар». Было еще светло, оставалось еще несказанное. Он знал это но перо дрожало в его руке, когда он подносил его к странице. Уива остановилась Кхин-Мио. Выражение ее лица было каким-то неестественным. «Мистер Дрейк», — позвала она. Эдгар поднял глаза. «Доктор Кэрол послал меня найти вас. Пойдемте, пожалуйста. Побыстрее. Он сказал, это важно».